99. -е. Матерь огни йоги Среди безрадостного окружения труднее всего удержать радость. Но человеку представляется выбор — либо быть флюгером для чужого ветра, либо утверждать и удерживать свою собственную настроенность и желаемое состояние духа. Невозможно следовать и подчиняться воздействиям астральных переживаний людей. Они непостоянны и быстро меняются. Нельзя положиться ни на одно. Остается утверждать свое упорно и крепко и стараться удерживать его, возможно, дольше.